Вытирая широкий меч, Конан вышел из-за занавеса. Сквозь щелку он видел, как девушка лихорадочно танцует между четырьмя извивающимися спиралями дыма. Но догадался, что они ей кажутся чем-то совершенно другим. Он вмешался, и теперь тот размек был мертв. Забиби тяжело дыша опустилась на пол но тут же поднялась, хотя ноги едва держали ее. «Пузырек!» — выдохнула она. «Пузырек!» Он по-прежнему был в руке у тот Размека. Она вырвала его из коченеющих пальцев и начала лихорадочно рыться в складках одежды. «Какого дьявола ты там ищешь?» — спросил Конан. «Кольцо, которое он украл у Алавхала» когда тот обезумевший бродил по улицам. Проклятие. Убедившись, что кольца у тот Размека нет, она начала метаться по комнате, срывая накидки с диванов и портьеры, переворачивая вазы. Всё было напрасно. Она остановилась и откинула с лба мокрые от пота локоны. — Я совсем забыла о валптиоре. — Он в Он в аду. «Со сломанной шеей!» — успокоил ее Конан. Она торжествующе улыбнулась. Но мгновение спустя разразилась проклятиями. «Мы не можем здесь оставаться. Скоро рассвет. В любой момент могут появиться младшие жрецы. И если здесь обнаружат труп, тот размека нас разорвут на куски, и туранцы ничем не смогут нам помочь». Она отодвинула засов на потайной двери и вскоре они торопливо шагали по безмолвной площади. На извилистой улочке неподалёку от площади Конан остановился и, положив тяжёлую руку на обнажённое плечо, остановил свою спутницу. «Не забудь об условленной плате». «Я помню». Она вывернулась. «Но сначала мы должны вернуться к... к Алавхалу. Несколько времени спустя чернокожий раб впустил их через калитку. Молодой туранец лежал на диване, связанный по рукам и ногам толстыми верёвками. Открытые глаза его сверкали, как у бешеной собаки. На губах застыла пена. Забиби содрогнулась. «Разожми ему зубы», — приказала она, и железные пальцы Конана выполнили приказ. Забиби вылила содержимое пузырька в рот безумцу. И свершилось чудо. Юноша тут же успокоился. Глаза потеряли безумный блеск. Он с недоумением, но явно узнавая, посмотрел на девушку. Потом уснул. «Когда он проснется, разум вернется к нему», прошептала Забиби и сделала знак молча стоявшему рядом рабу. Низко поклонившись, тот подал ей кожаный мешочек и набросил на плечи шелковый плащ. Она вышла из комнаты, поманив за собой Конана. Подаркой, выходившей на улицу, она повернулась к нему. В ее манере держаться появилось что-то царственное. Теперь я скажу тебе правду, произнесла она. «Я не Забиби, я не Фертари, а он не Алавхал, бедный капитан гвардии. Он Юнгирхан, с Замбулы». Конан молчал, его покрытое шрамами лицо было непроницаемо. «Я солгала тебе, потому что не могла довериться незнакомцу», продолжала она. Когда Юнгерхан сошел с ума, мы с ним были вдвоем. Кроме меня никто ничего не знал. Если бы стало известно, что Сатрап Замбулы — безумец, начался бы бунт. Этого и добивался тот размек, который хотел нашей погибели. Теперь ты сам понимаешь, что награда, на которую ты надеялся, невозможна. Любовница Сатрапа не может принадлежать никому другому. «Но я хорошо заплачу тебе. Вот кошелек». Она дала ему мешочек, принесенный рабом. «Теперь ступай. А когда поднимется солнце, приходи во дворец. Я сделаю так, чтобы Юнгир Хан назначил тебя капитаном своей охраны. Но подчиняться ты будешь мне». И первым делом ты отправишься с отрядом в храм Ханумана. И под предлогом поиска улик, которые мог оставить убийца-жреца, будешь искать кольцо, звезду Хоралы. Оно должно быть там. Когда найдешь, принесешь мне. А теперь можешь идти». Он кивнул и пошел, так и не произнеся ни слова. Самолюбие девушки было задето. Он ничем не показал своего смущения или разочарования. Завернув за угол, он оглянулся и, ускорив шаг, пошел в другую сторону. Спустя несколько минут он был в той части города, где находился базар. Там он начал барабанить в дверь. Из окошка над дверью высунулась бородатая голова. «Мне нужен конь», — сказал Конан. «Самый быстрый скакун, какой у тебя есть!» «В такой поздний час я ворот не открываю», — проворчал торговец. Конан позвенел монетами. «Ты что, скотина, не видишь, что я один и не чернокожий? Открывай, пока я не вышиб дверь!» Вскоре Конан скакал на гнедом жеребце к дому Арама Бакша. Он свернул в переулок между таверной и финиковым садом, но не остановился у ворот, а поехал вдоль северной стены. За несколько шагов от угла он остановился. Деревьев возле стены не было, только несколько низких кустиков. К одному из них он и решил привязать лошадь. Как вдруг услышал за углом тихие голоса. Конан подкрался к углу, Я осторожно выглянул. По дороге, ведущей к пальмовым рощам, шли трое. По их неуклюжей походке он понял, что это негры. Услышав его тихий оклик, они остановились. Он зашагал к ним, сжимая в руке меч. Белких глаз блестели в звездном свете. Они понимали, что дубинки ничто против меча. Коннан тоже это понимал. Куда идете? Спросил он. «За рощу!» «Сказать нашим братьям, чтобы они погасили костры?» Прозвучал мрачный ответ. арам обещал нам человека и обманул. В ловушке мы нашли одного из наших братьев, мертвого. Сегодня ночью мы останемся голодными». «Нет» улыбнулся Конан. «Арам-бакш даст вам человека! Видите эту дверь?» Он показал на маленькую, обитую железом дверь в западной стене. «Ждите там, и Арам-бакш даст вам человека!» Пятясь, чтобы не получить удар в спину, он отошел за угол. Убедившись, что негры не последовали за ним, он подошёл к своей лошади, встал на седло и выпрямился во весь рост. Вытянувшись, он ухватился за край стены и перелез через неё. Некоторое время он осматривался. Вокруг никого не было. Таверна была тёмной и безмолвной. Конан знал, что все окна и двери закрыты и заперты на засов, Он знал также, что Арамбакш спит в комнате, выходящей на Кипарисовую аллею. Как тень, он проскользнул между деревьями и спустя несколько минут тихонько постучал в дверь комнаты. «Что нужно?» — проворчал изнутри сонный голос. «Арамбакш!» — прошепел Конан. Чернокожий лезу через стену!» Дверь тут же отворилась. На пороге стоял хозяин таверны в одной рубахе с кинжалом в руке. Задрав голову, он уставился в лицо кемерийцу. «Что ты тут?» «Ты?» Пальцы Конана сомкнулись на его глотке. Они рухнули на пол, и Конан вырвал кинжал из его руки. Сверкнула сталь в беспощадном ударе и хлынула кровь. Арамбакш издавал ужасные звуки. Конан поставил его на ноги, снова сверкнул кинжал, и курчавая борода упала на пол. Крепко сжимая горло своему пленнику, человек может кричать и без языка. Конан поволок его по затененной кипарисами аллее, к железом двери в наружной стене. Он отодвинул засов и распахнул дверь. Снаружи ждали три угрюмые фигуры. Конан толкнул к ним, Арама Бакши. Замбулец, сдавясь собственной кровью, завопил. Но из постоялого двора никто не отозвался. Люди давно привыкли к крикам за стеной. Арам Бакши неистово отбивался. Его расширенные от страха глаза встретились с глазами кемерийца, но не увидели в них пощады. Конан думал о десятках несчастных, которые своей страшной, кровавой гибелью были обязаны алчности этого человека. Ликующие негры потащили Бакша по дороге, передразнивая его невнятные вопли. Как могли они узнать, о рама Бакша в полуодетом, залитом кровью человеке с нелепо короткой бородой? И неразборчивой речью. Закрыв дверь, Конан вернулся к лошади, сел в седло и поскакал на запад, в пустыню, сделав крюк, чтобы обогнуть зловещие пальмовые рощи. На скаку он вытащил из пояса перстень с драгоценным камнем, искрившимся в лунном свете. Он поднял его выше, чтобы получше рассмотреть. У седла, как залог будущего благополучия, тихо позвякивал мешочек с золотом. «Интересно, что сказала бы Нефертари, если бы знала, что я сразу узнал и ее, и Юнгерхана, и звезду Хоралы?» — подумал он. «Если она догадается, что я снял перстень с пальца Юнгерхана, «Но теперь они меня не догонят». Он оглянулся. В темной пальмовой роще разгорался костер. Послышалось пение, в котором звучало свирепое ликование. Сюда примешивался и другой звук. Безумные вопли, в которых нельзя было разобрать ни единого слова. Конон скакал на запад под светлеющим небом, и звуки становились все тише.